Глава восьмая На грани Видишь силу? Серьезно? Возбужденный Ферц вскочил на ноги и с вытаращенными глазами смотрел на меня в ожидании ответа. «И можешь тянуть?» Недоверчиво прищурилась Тола. «Как ресурс с маной!» «Откуда ж я знаю?» Пожал я плечами. «Проверять пока не на ком!» «На мне! На мне проверь!» вскинулся Ферц. «Уверен? Не факт, что смогу обратно вернуть». «Да плевать, еще нажгу!» «Только потихоньку!» — встревоженно вставила Тола. «Смотри, не преврати его в простака. Ну, в смысле, не опусти ниже четвертого ранга. Мы только наловчились в две струи работать. Не забудь узнать расстояние», — по-деловому добавил Грай. Дикий прав. По сути, меня интересуют три вещи. Скорость выкачки, возможность обратной закачки и максимальная дистанция, на которой это работает. Если все как и с отсосом ресурса и маны, то я теперь бог. Но сильно обольщаться не стоит. Разрабы этой уродской игры не идиоты, чтобы оставить возможность кому-то стать подлинным имбой. Даже пятый, наивысший ранг, не должен давать игроку тотального преимущества. «Наверняка тут имеется какая-нибудь засада». «Хорошо, давай попробуем, только не сейчас. Вечером». Ферц согласно кивнул и уселся обратно на лист лопуха, приютившего наш отряд. «Зря. Пора было вставать и шагать дальше. С многоножкой мы бились на самой вершине гребня. Бились, как всегда, шумно и ярко. Заметить такое можно очень издалека. Трохотар-то, конечно, предупредит, если что, но совсем уж расслабляться не стоит». Уйдем на пару долин южнее, тогда уже отдыхать и ставить эксперименты. Опробовать телепорт у меня руки чесались не меньше, чем модернизированный пылесос. Дрейкус на сороковой ступени два раза прыгал, и еще и на шурс чуть осталось. Значит, я так смогу при наличии должного количества маны. Только вот монетов нема, а там реально дофига надо, как и бездонного Джексона». Как бы с билетом в один конец не остаться? Сигану куда, а обратно уже бензина нема. Дурацкая, сука, система с двумя видами топлива. Да и толку мне с Майка. Даже если Америкос не предал бы нас с телепортацией, он мне все равно не помощник. На спине я эту канистру таскать один хрен не смогу. Специально еще в академии изучал вопрос. Переносить с собой на прыжке скоростник способен только неживые предметы, не превосходящие его массой. Увы, прокатить с ветерком ту же толу без вариантов. Зато дальность зависит только от видимости и качества зрения. Хоть на ветку алоэ могу с земли сигануть, то есть под нее, в нижний лес. Хитрожопая магия сама выберет место плюс-минус в том секторе, где мне надо, такое, чтобы я целиком поместился, не напоровшись на какой-нибудь сучок пузом. И преграды на пути не помеха, лишь бы было видно конечную остановку. Сквозь стекло, например, могу запросто пролететь. «Оно ведь и не полет вовсе. Если ты теперь и правда способен забирать силу у одних и отдавать другим, то это просто чудесно», — с загадочной улыбочкой заявил Гвидо, догнав меня, когда мы начали подниматься на очередной склон. «А то», — хмыкнул я, — «теперь остальных быстрее до пятерки подтянем. Это же можно будет, когда все закончится, перебрасывать силу от бесполезных вояк к важным для общего дела силарам». Не слушая меня, самозабвенно вещал итальянец. Народу нужны манники, лекари и взрастители, а не пуляющиеся молниями убийцы. О, Господи, опять началось. Народу нужна защита от роя, спокойствие и сытость. Я же сказал, — скривился Гвиду, — когда все закончится. Что все? Когда мы победим. Победим кого? Рой и дьявола, — не задумываясь сообщил лекарь и добавил, немного посомневавшись. «И, пожалуй, селаров, которые не захотят принимать новый порядок». «Да, страшный все-таки человек наш Гвито. Знаем мы, куда приводят дорожки, выстеленные благими намерениями. Революционер, блин. Тут бы день пережить, да два продержаться, а он про какой-то новый порядок. Посмотрим», — уклончиво заявил я, и, закрывая тему, опять убежал догонять Грая, якобы с некой целью. Засада, наличие которой подозревал, нашлась сразу же, стоило мне начать тянуть силу из сердца. Желтая субстанция, заполнившая в моем магическом зрении паутинку ступеней окружностей, с появлением у меня новой способности убегала из груди джи тоненькой, едва различимой струйкой. Тут не то, что за ранг можно не переживать. Я и на один шаг назад буду отправлять огневика целый час. Понятно, что чем выше ступень, тем она толще. Это 37-я ферца так долго уходит. А ребят, к примеру, второго ранга я могу обнулять очень быстро. В принципе, и не совсем облом, но и им бы себя назначать пока рано. Наверное, с ростом моего возвышения скорость выкачки будет увеличиваться, но пока подмога весьма так себе. Тем более, что силары мгновенно почувствуют, что их обворовывают, и втихаря как с ресурсом и маной тянуть не получится. Ферц вон сразу заныл. Больно, говорит. Терпеть можно, но не заметить вмешательство без вариантов. У края ступени остановились. По большому счету я уже узнал все, что хотел. Скорость — дрянь. Радиус действия тот же, что с ресурсом и маной. Увы, обнулить того же гражата -то без шансов. Это надо рядом с пятеркой неделю сидеть, с его-то сорок третьей ступенью. Но к первородному хаджу мы все равно возвращаемся. Улучшенный пылесос — это, конечно, хорошо, но телепорт мне в разборках с юнайцами больше поможет. Вон и план уже, какой-никакой есть. Собираюсь забраться на скалы, окружающие долину, и сигануть в тыл к врагу. Заправиться для обратного прыжка там внизу, от кого найду точно. Прикончу, кого смогу, и назад. Осталось только выбрать, кого. Хорошо бы, конечно, избавить мир гигантских деревьев от маршала, но своего предводителя юнайцы тотчас воскресят. Есть у них лекарь-пятерка. Инфа стопудовая. Его бы первым и грохнуть, но беда с опознанием. Тут все же не академия, где ученики носят тоху своих цветов. А по описанию, что мне предоставил Гвиду, не факт, что смогу признать. Внешность у чувака самая заурядная. Средний рост, русые волосы, глаза серые. Одежка тоже стандартная, плюс-минус наряд тот же самый, что и у всех офицеров-силаров. С высоты скалы с толпы его выделить не получится, а итальянца с собой вниз не потащишь. Также в расстрельном списке на первых местах. Майк предатель, второй громобой с пятым рангом и пара скоростников. Джарек тоже цель лакомая. Как боевая единица он ноль. При всей своей крутости против Шурса ему ловить нечего, но отомстить гаду хочется. Живым я ублюдка не отпущу точно, и есть еще два левитанта, без которых гражету придется не сладко. В общем, выбор велик, разберемся по месту. Час назад к северу от Хаджа убили изверга. Объявившийся трахотар в этот раз решил обойтись без приветствия. Мы как раз взобрались на очередной холм и осторожно разглядывали с гребня, лежащую внизу долину и противоположный склон. Еще три таких спуска подъема, и мы будем на месте. Джарак убил. Не стал и я здороваться. Да. Кого возвысили, не знаешь? Ты слишком многого хочешь. Я не ты. Ступени не вижу. Если кого и возвысили, то по-тихому. Что решил? Будем драться. Вернее, я буду. «Можно попробовать просто украсть смолу». «Ты же читаешь мои мысли. Дело не только в смоле». «Люди. Месть бессмысленна. Лишний риск и больше ничего. Они уже даже перестали тебя искать». «Я слабый человек. Эмоции, чувства. Тебе не понять». «Хорошо. Делай, что задумал. Должно получиться. На скалах вокруг долины дозор. Левитанты дежурят по очереди». При них десяток солдат и гарнист. Не дай им поднять тревогу. Летуна я поручил Лими. Фили без проблем подберется к Силару и когда нужно подстрелить своей ядовитой стрелой. Обидно, что не заберем с трупа силу, но сработать четко важнее. Мне же только скакнуть с телепортом к солдатам и на шурсе их всех покромсать. Это я умею. Тут не то, что в трубу протрубить, но и пикнуть никто не успеет. Главное, найти место, откуда получится прыгнуть почти сразу к ним в лагерь. Где тут находится, трахотар указал. Но и Лими на всякий случай проверит. Мелкую мы подобрали в условленном месте вчера. Для нее эти дни стали отдыхом. Полглаза приглядывала за так и не полезшими в эту сторону юнайцами, отъедалась и отсыпалась. Оказывается, для Фили чередование бодрствования и сна раз в полчаса вполне нормальный режим. Не жена, а сокровище. Да и с чувствами в нашем браке все лучше и лучше. Что мелкая мне при встрече всю щеку исчмокала, что я ее славно потискал. Искоренить чертовы ферсили, и будет не брак, а сказка. Благо, в предгорьях эти алкашные цветы не растут. грайже и остальные подтянутся позже. Без них мне не справиться. Для вылазки к хаджу мне нужна вся возможная мана. Ждать, когда восстановится естественным способом, слишком долго. Проще у друзей взять взаймы. Завтра с утра и начнем. В темноте задуманное не осуществить. Очень хочется за день закрыть проблему юнайцев раз и навсегда. Благо, к тому теперь есть предпосылки. Придумал я таки один фокус. Должно получиться. Ну вот и все. На противоположном от нас хребте, загибающемся полукольцом, вопреки всей местной прямой ландшафтности, трижды мигнуло яркое пятнышко. Это лимий лезвием ножа пускает к нам солнечных зайчиков. Наш условный сигнал. Малая на месте. Летун под прицелом. Пора начинать. Машу рукой притаившимся внизу на опушке леса ребятам. Получаю такой же ответ Грая и перевожу взгляд снова на скалы. Этот похожий на подкову хребет немного выше и круче окрестных. Приходится на него смотреть снизу вверх. Тем не менее, нужную точку я вижу. Где-то там, среди россыпи валунов, сидит тихой мышкой малая. Враги рядом. Их самих я, понятное дело, не вижу, но они точно там. Мой наводчик не мог ошибиться. Погнали! Мысленная команда, и мир исчезает, чтобы в то же мгновение снова родиться другим. Я на месте. Вокруг груды камней, некоторые с двухэтажку размером. Осторожно заглядываю за ближний. Сидят. Четверо. У одного на боку интересующая меня дудка. Попались. Врубаю шурс и вперед. Чувство жалости к двуногим собратьям отсутствует. Здесь нет людей, лишь враги. Я на войне и буду убивать. Убиваю. «Секундное дело. Сейчас я уже знаю, как бить, чтобы не испачкаться кровью. Здесь четверо. Остальные солдаты разбросаны дозорными по хребту. За половиной из них иду я, за второй — мелкая. Вон, кстати, и она. Летучий помер. Ты как? Сумма не было! А чего тут шуметь? Разбегаемся и потом снова встречаемся здесь. Не рискуй!» «Пф!» — картинно фыркнула Лими. «Какой риск? Вас, громадин, убивать легче легкого!» «Чего тогда в сорняке живете, а не на алоях?» Решил поддеть я на халку. «Живем, где хотим!» Буркнула мелкая и мгновенно исчезла. Вот же шустрая. Словно тоже на телепорте умчалась. Обидел, походу. «Ну ладно, потом извинюсь. Дело свое она сделает в любом случае. В трезвом виде моя женушка – женщина очень ответственная. За нее можно не переживать. У самого облажаться и то больше шансов. Начинаю охоту». Дозорные сидят по внешнему краю гребня. Их задача — следить за окрестностями. В сторону своего лагеря под хаджем внизу им смотреть смысла нет. Оттуда и будем заходить. Короткими перебежками, время тоже терять просто так не хочется, двигаюсь по внутреннему периметру вдоль самого обрыва. Прячусь за камни, где надо врубаю шурс. Вроде как получается тихо. «Ага, есть один. Сидит за скалой, напоминающей формой крыло. Смотрит в противоположную от меня сторону. Даже резать, рубить не стану. На ускорение подлетел и дёрг шею. Сломал. Да, я и так могу. На Шурсе оно несложно. Со вторым и третьим тоже проблем не возникло. Ребята ждали опасность с другой стороны. Триста метров по гребню и возвращаюсь обратно. Лиме уже на месте. Справилась быстрее меня». «Первая часть плана выполнена. Жди наших, я наблюдать». Подобрался к обрыву и присел на краю за уступом. «Да, быстро тут не получится. Расстояние до земли метров триста, и хадж закрывает ветвями приличный кусок. Да уж, лагерь мы им испоганили капитально. Половина поляны чернеет следами пожара» что людей, что палаток едва половина от прежнего. Укрепления, отделяющие окрестности Баобаба от леса, так никто и не довел до ума. Похоже, Гражат передумал строить здесь полноценный форт. Без Хамана Зи все их планы накрылись. Стеречь первый хадж смысла нет. Трах прав, есть все шансы разойтись с юнайцами по-хорошему. Подождать немножко, и те сами уйдут. с два. Не теперь. Не после всего, что они с нами сделали. Я слишком хорошо помню Хетаса и его острые железные штуки. Такое не забывается и не прощается. Ага, это вышедшая из-под сени Хаджа группа никак не простые солдаты. Мне кажется, я узнаю маршала. А рядом с ним бессменная пара скоростников. Точно, гражат. А вон то мелкое пятнышко, не иначе, как мой бывший друг. Толстожопую фигуру Джексона не спутать ни с кем. Остальные все тоже селары жарок, лекарь, второй громобой. По идее. По факту, хрен знает. Мне сюда бы бинокль. Но чего нет, того нет. Впрочем, пофиг. Америкоса я опознал, остальное неважно. Ну что там? Пришли? Как раз вовремя. Грай, Ферц, Тола, Гвидо — все здесь». «Дышат часто. Видно, что торопились. Спасибо, ребята. Ворую у всех поровну маны. Ресурса хватает и так. И снова поворачиваюсь к лежащей внизу долине. Юнайские селары на месте. Остановились, о чем-то разговаривают. Дальше тянуть смысла нет. Прыжок. Выныриваю из ниоткуда, аккурат между Гражатом и Майком, и тут же ухожу в Шурс. Первого режущей стороной клевца в шею, второго острием в глаз». Сколько времени будет подыхать маршал, мне пофиг, он так и так труп, а вот Америкос мне нужен мертвым прямо сейчас. Телохранители Мэлла Жо одновременно срываются с места, но даже на Шурсе им не успеть. Маны с ресурсом я себе уже высосал, кинув в момент своего появления шланги на всех присутствующих. Тело Гражета еще не успевает упасть, а я уже схватил тушку Джексона. Специально прыгал с одним клевцом, чтобы вторая рука оставалась свободной. И, отыскав взглядом край скальной стены, откуда только что прилетел, устремляюсь на телепорте обратно. «С добычей!» — радостно сообщаю друзьям и бросаю труп Майка на камни. «Красавчик!» — ликует Тола. «Это я про тебя, а не про этот кусок дерьма!» — тут же добавляет она. «Оживлять?» — кивает Гвидо на мертвого манника. «Чуть попозже». И не успеваю я закончить мысль, как у края обрыва, от которого я успел отойти на несколько шагов, выныривает из воздуха скоростник, один из охранников маршала. «Блин, вот значит, кого они до пятерки подняли!» «В камень!» Ору и бросаюсь к Гвидо, лекарь тот, чья потеря для нас сейчас самая страшная. Хватаю за руку итальянца и тут же застываю на пару с ним статуи. Вовремя! Клевец врага звонко клацает по затвердевшей голове. Кидаю шланг на урода. Давай, давай, поли ману. Но у юнайца, похоже, в кармане манитов хоть жопой жри. А как же? Ему еще прыгать на телепорте обратно. Тяну почти в ноль. «Тола, Ферц, чего ждете? Жги, гада! Мне нужна емкость для сброса побольше. Режима статуи мало, даже если к процессу подключится Грай. Черт! Джи оба мертвы! Без Шурса я даже не успел засечь момент, когда Скоростник их убил». «Сейчас этот куст схватит тело предателя, и мы в полной жопе. Без энергии Майка Гвидус сможет двоих оживить, но в целом операция будет провалена. Скоростник вернет Джексона в лагерь, и его воскресят. Потом Манник наполнит юнайского лекаря заново, и тот поднимет Гражета. Дерьмо! Грай, нет! Дикий, светлая голова, оценил все расклады быстрее меня. Риск безумный. На кону его жизнь». Камень сброшен, и возле трупа Майка кружится серый размытый вихрь. Сражение двух бронебоев на Шурсе обычному зрению не подвластно, но мои шланги-насосы держатся крепко. Отыгранные секунды за нас. Каждая приближает тот миг, когда запасы юнайца иссякнут. На мгновение появляется мысль отрубить режим статуи и броситься к другу на помощь. Если Грая Юнаец убьет и сбежит с телом Джексона, оживить всех троих даже виду не сможет. У меня пока нет столько топлива, чтобы итальянцу хватило на дополнительное воскрешение. И за полчаса столько мы не накопим обычным путем. Но нельзя. Нельзя. Охранник гража тварь умная. Он немедленно переключится на Гвиду. И лекарю смерть. А заодно и Ферц столы так и останутся трупами. На такое я пойти не могу. Давай, пылесос, давай! Нули, гада! Грай умница! Держится! Еще чуть-чуть! Еще немного! Нет! Дикий выпал из Шурса! Он мертв! Но свое дело сделал. Запасов Юнайтса не хватит на обратный прыжок. Это пад. Теперь телепортироваться обратно с телом Америкоса ему не по силам. Ну, сука! Сейчас я тебя допью и... «Блин, я тупая скотина. Ему телепорт этот нахрен не впился. Он же сейчас тупо сиганет с трупом манника вниз. На подлете к земле окаменеет и все. Ударится, вскочит. Я прыгаю. Статуя сброшена. Шурс замедляет мир. Враг наклоняется, чтобы поднять тело Джексона. Мой клевец метит в спину юнайца. Куда там? Скоростник и спиной меня видит. Разворот. Искры россыпью. Его удар. Теперь я отбиваю» второй лишь обманка как я и думал хитрый кус бросается в сторону Гвидо. куда прыгаю на него валю с ног бог взрывается болью я ранен серьезно теперь он меня добьет и какой медленный я слежу как клевец врага ползет к моему виску неторопливо так ползет словно сквозь густой кисель выкуси сука! маниты тютю бак пустой умри тварь И тут же спокойствие. Мы сделали это. Друзья будут жить. Уклоняюсь от вражеского оружия и всаживаю свой клевец в лоб юнайца. Победа!